56. -е. Слишком уж он спокоен, — первым делом подумала Нола. — Расслабься, я тебе не враг, — произнес Гудини, перемалывая во рту резинку, и развел руками. — Не потеет, похоже, не боится. Может, просто дурак? — Ты знаешь, кто я? — спросила Нола, не опуская пистолета. — Нола, которая погибла, которую ты пытался убить. — Я не пытался, ты обозналась, — повторил Гудини. Он опустил подбородок и заговорщицки улыбнулся. Умен, но по-уличному, не по-книжному. Нет, не дурак. У края правого глаза сеточка морщин, а у левого их нет. Значит, этот глаз у него прицельный. Охотник, правша. Гудини быстро жевнул еще несколько раз. — Нетерпелив? Раздражен? Стревожен? Нет. Продолжает жевать. Ухмылка стоит в глазах, не исчезает. Держит ситуацию под контролем. Как будто знает, что сейчас произойдет. Нола оглянулась на дверь. Она опоздала. Не успела заметить фигуру за спиной. Вокруг шеи обвелась чужая рука. Три металлических клыка, железная лапа, больно надавили на горло. — Твой день не задался, — прошептала индианка. Нола Браун произнес гудини, непрестанно жуя, со своего места между столом и кухонной нишей, где встречались ковровое покрытие и линолеум. — Позволь представить нашу дорогую подругу, Фини Стеклянная дверь в кабинет взорвалась голубоватыми осколками. В воздухе кувыркнулось пущенное из коридора офисное кресло. Зик ворвался в кабинет в тот момент, когда кресло попало в финиту, лишив ее равновесия. — Не двигаться! Если она погибнет, тебе тоже конец! — выкрикнул Зик, приставив острие ножа к шее индианки сзади. Она хотела обернуться, но Зик нажал сильнее, пробурив острием ткань черной куртки. — Седьмой позвонок! — предупредил он, нацелив нож между шестым и седьмым позвонками. — Прикрывает спинной мозг. Если хочешь в будущем шевелить руками-ногами, лучше отпусти ее прямо сейчас. — Скажи Ноле, пусть бросит пистолет, — проговорила Финита, не торопясь убирать железные когти с горла девушки. Нола и ухом не повела. Пистолет по-прежнему был нацелен в лоб Гудини. — Давайте все успокоимся, — посоветовал Зик. — Нола, послушай дядю. — поддакнул Гудини, включив обаяние и пятясь к кухонной нише. — Положи пистолет, или тетя перережет тебе глотку. — Никто никому не перережет глотку! — воскликнул Зик. — Брось пистолет, Нола! — повторил Гудини, работая челюстями. «Бабах — Бабах! Нола нажала на спуск, прострелив Гудини горло.